Глава 15 Хелл младший. Как некогда маленькая Хлоя, Хелл младший тоже будет пристроен. Но ему, в отличие от матери, повезет. Он попадет в семью добросердечных и любящих опекунов. Нежноголосая шведка, по роду занятий дипломат, и ее супруг в конце концов усыновят его. Никто никогда не заметит этого совпадения, однако приемным отцом Хэлла окажется никто иной, как троюродный брат Биргит, первой жены Леонида. Это не избавит Хэлла от желания пойти в артисты. Он выучится и станет великим актером, одним из самых знаменитых и обожаемых публикой «Соединенного Королевства». Однако к середине 21-го столетия он начнет забывать свои реплики, путать аксессуары, а потом и смешивать разные роли. Ну да, всему виной Альцгеймер, опять он. Но медлительное сползание былого кумира к растительному состоянию в возрасте 60 лет будет прервано скоротечным раком простаты. Я его приберу за считанные недели, таким образом избавив публику, от удручающего зрелища Макбета, впавшего в амнезию.